Глава 31. Один из опасных участков остался позади. Но я этому радовался недолго. Перед нами оказался еще один перекресток. И так как дороги здесь не узкие, то окружающее пространство смело можно было назвать маленькой площадью. И сейчас со всех сторон на нее выбегали мутировавшие твари. «Передний край! Залп!» — скомандовал Ахметов. «В этот раз я не стрелял. Немного отстал». Так что просто наблюдал, как другие рядовики на бегу вскидывают метатели, почти не целясь, нажимают на спуск и практически влетают в образовавшееся облако плазмы. Дальность выстрела-то небольшая, а скорость мы набрали высокую. Но Ахметов все рассчитал точно. Через секунду я понял, что основной удар пришелся как раз по тварям, серьезно прожарив низкоуровневых крыс и спалив крылья, подлетавших слишком близко голубям. Когда же наши попали в остатки плазменного облака, то их защитила броня и навешанные личные плетения. В плотном море врагов образовалась брешь, и мы все ускорились, пока ее снова не закрыли. «Почти добрались!» — радостно крикнул Влад Маленький. «Эй, вы куда? Пробежали ведь уже!» Справа от дороги действительно был вход в метро, мимо которого сейчас пробежал Ракитин с Кольцовым. Про Тима и говорить нечего. Он оторвался от них еще на пять метров дальше вперед. Я бежал в окружении наших девушек и с Кировым. Сам же маленький как раз достиг желанного входа и с недоумением смотрел вслед разведки, не забывая, впрочем, активно стрелять внутрь прохода, откуда перла волна крыс. Грызунов испугались, что ли? Так вот я им сейчас. «Жора, дай-ка свою разработку номер девять». Неотстающий от Влада кислота молча протянул вытянутую из-за пояса колбочку овальной формы и, не глядя, сунул парню прямо в руку. Сейчас сам кислота был увлечен отстрелом пикирующих голубей, что навелись на остановившуюся пару. «Не стоять! Вперед!» — крикнул им Ахметов. «Да вот же вход!» — возразил Влад и активировал свою способность, прицельно выстрелив колбочкой по прущей волне крыс. Это было даже в какой-то мере красиво. Разбившаяся от удара по крысиной морде колба разбрызгала вокруг цветную палитру, что мгновенно вспыхнуло. Многоголосый вой сжигаемых тварей перекрыл все остальные звуки и не дал расслышать команду Ахметова. А сам же Влад ринулся вперед, к проходу в метро. «Куда?» — в сердцах крикнул я ему, вынужденно останавливаясь. «Это не застава, а пролетарская!» но он меня не услышал. Добежав до голосящих крысюков, Влад короткой очередью добил особо ретивых и обернулся, радостно замахав нам рукой. За его спиной догорали крысы, освещая вход на станцию. Козырек, на котором раньше были прикреплены буквы с названием, был разрушен, что и ввело парня, никогда не бывавшего ранее в Москве, в заблуждение. Именно таким я его и запомнил, радостно улыбающимся, гордым и с насмешкой, посматривающим на остальных, после чего рядом с ним возник подобравшийся под маскировкой волколак и резким взмахом лишил парня головы. Все произошло за доли секунды. Вот Влад еще стоит и улыбается, а вот уже его голова катится по разбитому асфальту, а рядом скалится волколак девятого уровня, слизывая со светящейся затухающим светом использованного плетения лапы капельки крови. «Нет!» — одновременно дикий крик Жоры и его короткая очередь по монстру переключили все внимание на себя, отвлекая от жуткой картины. «Сука! Уничтожу!» «Вперед! Не останавливаться!» — прорвался сквозь крики кислоты приказ Ахметова. «Рейд! Вперед! Кислота! Тебя тоже касается!» Но тот не слышал князя, выпуская очередь за очередью по уворачивающемуся противнику. Так мало этого, волколак еще умудрялся по чуть-чуть приближаться к кислоте. И сам Георгий шел ему навстречу, не обращая на окружающее никакого внимания. «Вперед, охотник!» — подтолкнул меня в спину Ахметов. «Он уже потерян! Вперед!» Признавать правоту князя не хотелось, но пришлось. Я даже шага не успел сделать, как эта пара встретилась. Лапа твари вновь налилась красным светом, И я, наконец, смог разобрать в астрале плетение по структуре, похожее на плазменный цветок, разве что контактного действия, уж очень похожее. А затем кислота просто взорвал на себе все пробирки и колбочки, что до этого постоянно заготавливал для Влада. Бам! Бз Бух! Взрыв ослепил и оглушил на мгновение. В ушах зазвенело, а ударная волна повалила меня на землю. Подняв голову, я постарался оглядеться. Весь рейд, кроме вырвавшихся вперед разведчиков, лежал на земле. Наиболее близко подобравшиеся твари тоже. Последнее дало нам время прийти в себя и вновь начать бег. «Рейд, стой!» — поступила внезапная команда от Ахметова, что стремительно обогнал меня. Вокруг огромная толпа собравшихся мутантов. Впереди новый перекресток с входом на станцию метро на этот раз нужную нам, и снова оттуда валит волна крыс, и как бы не больше, чем из входа на пролетарскую. А мы точно сможем их пройти. Впрочем, заметив, как Ахметов нацелил свою руку гранатомет на вход, я понял, что сможем, и не ошибся. Выстрел! У меня появилось небольшое чувство дежавю. В месте попадания территория диаметром в 50 метров превратилась в песок. От пищащей волны крыс не осталось и следа. Да и сама коробка входа на станцию не пережила удар. «Внутрь!» — скомандовал князь, быстро доставая запасные кристаллы для пополнения потраченной в ноль энергии. Мы рванули в образовавшийся провал. Фонари на эскалаторах не работали, но светящиеся на нашей груди от радиации кристаллы вполне успешно заменяли их. Но чем ниже мы спускались... Тем тусклее был их свет, огорчая и одновременно радуя. Когда идущий первым Тим полностью спустился, его кристалл уже окончательно потух. — Сейчас светляк зажгу. Глаза прикройте, — сказал он в рацию. Раздался ляск и короткий вскрик парня. — Черт! Здесь паук! Кольцов, свет! Ракитин, как увидишь цель, стреляй! Тут же сориентировался Ахметов. Впереди все затопило ярким белым светом а в «Астрале» появился четкий односторонний канал с поступающим по нему энергией. «Собиратель!» – прошептали мы с Русланом одновременно. Яркий белый свет продержался 3 секунды, после чего пошел на спад. Когда он полностью исчез, зал станции остался освещать только активированный кольцовым светлячок. Но даже его хватило, чтобы увидеть картину полностью. Стоящего в 5 метрах от спуска Тима, зажимающего быстро затягивающуюся рану в левом плече, и мертвую, хоть и не поврежденную, тушу паука под потолком и несколько здоровых крыс, что висели вокруг него в коконах. Видимо, про запас делал. Вот теперь здесь точно чисто, устало опустился на пол Тим. Энергии в его оболочке почти не было. Сотрясатель, заблокируй проход наверх, скомандовал Золотову князь. Десять минут перерыв провести осмотр себя и соседей на предмет ранений, проверить расход боеприпасов, подготовить артефактные фонарики. Если кто не знает, как их делать, пусть спросит у Заболотного. После чего князь прошел вглубь станции, чтобы прикрыть нас от опасности с той стороны. Сзади сверху раздался грохот и вскоре вниз широкими прыжками спустился Золотов. Следом за ним скатилась небольшая лавина из камней и разбитого бетона а небольшой приток воздуха сверху, что я отчетливо ощущал до этого, прекратился. Все, здесь пути наверх больше нет. Собиратель стоял в своем храме и задумчиво смотрел на наливающиеся силы свет в центре главного зала. Происходящее не было для него неожиданным, тем более в свете недавнего призыва его сил в центре Москвы, контролируемого призыва, когда не просто открывается проход в созданный в Астрале божественный план, а поступающая сила тут же получает цель и тратится вся до последней капли, а проход закрывается. Такая возможность есть только у послушников храма, но даже у них есть ограничения на его использование, и собиратель точно знал, кто именно из последователей применил воззвание, и это не могло не тревожить. Свет тем временем приобрел человеческие очертания и стал менять свой оттенок. Вот он уже не чисто белый, а с примесью кремового оттенка. А дальше нотки черного проявились. Меньше чем через минуту свет окончательно померк, преобразовавшись в тело голого парня лет 25. Ох! Тут же встал тот на ноги. Не ожидал, что моя награда понадобится мне так скоро. Теперь ее нет спокойно заметил собиратель. Парень на это только скривился, будто лимон откусил. Есть еще вариант снова заработать воскрешение. Рейд догнать я уже не успею. Есть, кивнул старик, и парень оживился. Тут к нему подошел служитель и подал храмовый комплект, который тот радостно принял и, никого не стесняясь, тут же стал одевать. «Мне нужны глаза и уши в Питере, но такие, которых не видно». «Ты сможешь действовать незаметно, Влад?» «Уж постараюсь». Полностью одетый, маленький, имел довольно оптимистичный вид. Даже и не скажешь, что несколько минут назад он был мертв. Прошлое задание по устранению Болотова прошло на отлично. И даже несмотря на то, что бог леса был убит не самим Владом, собиратель зачел его исполнение, благодаря чему парень сейчас жив, здоров и в безопасном месте. Конечно, ощущение бессмертия и уверенности в воскрешении сильно расслабили его, отчего он и поплатился, но разве не ради этого ощущения он жил и рвал и рисковал жизнью в постоянных рейдах против друидов, так что стоит вновь попотеть и вернуть это ощущение, а когда вернет, то будет уже умнее.